Когда же я вышел из комнаты и пошел по коридору, я заметил, что в маленькой гостиной, которая выходила на другую сторону и была обита простым красного цвета муслином, так ярко олела полоска от попавшего на него солнечного луча, что казалось, он вот-вот воспламенится. Во время наших прогулок Жильберта рассказывала, как Робер... отдаляется от нее из-за других женщин. И правда, в его жизни было много лишнего, как бывает лишней дружба неких мужчин, основанная на любви к женщинам, характерная тщетно организованной обороны и напрасно обжитым пространством, как бывает во многих домах, загроможденных вещами, которые уже не находят в себе применения. Несколько раз, пока я был в Тансонвилле, он приезжал туда. Он стал совсем другим по сравнению с тем, каким я знал его раньше. Он не отяжелел от жизни, не стал медлителен, как до Шарлю, напротив, жизнь произвела в нем совсем иные перемены, одарив непринужденностью офицера кавалерии, хотя он и вышел в отставку ко времени своей женитьбы. Таким он никогда и не был. По мере того, как дряхлел до Шарлю, Рубер, конечно, он был намного моложе, но чувствовалось, что с годами он становится только лучше, как некоторые женщины, которые решительно приносят свою внешность в жертву талии и с наступлением определенного возраста не покидают Марьен Бада, полагая, что раз уж... нельзя сохранить сразу несколько доказательств своей молодости, осанка может в таком случае заменить все остальное, становился все стройнее и стремительнее, что было противоположным следствием все того же порога. Эта стремительность, впрочем, имела различные психологические причины. Страх, что его увидят, Желание скрыть этот страх, лихорадочность, проистекавшую от недовольства с собой, и тоски. Он был тем злачных мест, куда, предпочитая, чтобы никто не видел, как он там появляется, он врывался, как в осажденную крепость, так стремительно, что недоброжелательные взгляды гипотетических прохожих не получали возможности запечатлеть его облик. и этот бешеный аллюр долго у него оставался. Может быть, это означало видимое бесстрашие человека, желающего показать, что ему нечего бояться, и притом не оставляющего себя времени на размышление. Для полноты картины надо еще отметить его желание, по мере того, как шли годы, подольше казаться молодым, и нетерпимость к тем, кто всегда... пресыщенно скучают к людям слишком умным для той праздной жизни, которую они ведут, такой жизни, при которой их способности не могут сполна проявиться. Без сомнения, такая праздность может вылиться в апатию. Но с тех пор, как физические упражнения стали пользоваться всеобщим признанием, праздность приняла спортивные обличия даже в часы, отведенные отнюдь не спорту. и стало проявляться уже не в равнодушии, но в лихорадочной живости, не оставляющей тоске ни времени, ни места. То есть стремительность и лихорадочность Сен-Лу, из-за которой герой не узнает его в их последнюю встречу, объясняется бегством от себя самого, невозможностью какого-либо целостного осуществления, недовольство собой и тоски людей, слишком умных для своей праздности. Сен-Лу, как и де Шарлю, не писатель, и потому он не может избегнуть праздности, и ему некуда приложить свой ум. Однако парадокс в том, что писателем может стать отнюдь не каждый, и любопытно, что сетование на праздность – Столько раз звучат по поводу героев-гомосексуалистов или героев, основательно запутавшихся в своей жизни, как сван, из-за опять-таки стремления к удовольствию. Порог...